ПОСЛЕСЛОВИЕ Вещи, которые знаешь с детства, трудно оценивать критически. Но если вдруг зацепишься мыслью, то откроется много неожиданного. Итак, как я все это придумала? Первое, что меня однажды поразило, почему во всех экранизациях пушкинской сказки и даже в живописи царя Салтана изображают зрелым мужчиной лет сорока? У Белибина он был толстый, с бородой ниже колен. Но ведь царь женится в первый раз, судя по тому, что у него нет других жен и детей. А значит, в условиях традиционной культуры ему должно было быть лет 16-18. В ходе возникшего обсуждения народ стал предлагать причины, по которым зрелому мужчине понадобилась невеста. овдовел, дети умерли. Однако в тексте Пушкина царь-салтан нигде не назван вдовцом. И эти объяснения всего лишь попытка подогнать материал под наш стереотип. Откуда стереотип взялся, понятно. Типичный сказочный царь — старик. Но этот типичный сказочный царь всегда выступает в роли отца истинного героя, царевича или царевны. Исключение кажется только тот царь, за которого вышла Василиса Прекрасная. А Салтан — не отец, он сам жених, принадлежит не к старшему поколению, а к младшему. Нет никаких причин считать его зрелым мужчиной. Да и его поведение в сказке, беготня под чужими окнами, подглядывание за девками, мгновенное решение жениться прямо сейчас, а потом подчинение трем вредным бабам, указывает скорее на молодого человека, чем на зрелого. И с невестой его то же самое. Порядочная древнерусская невеста должна иметь отроду не более 16 лет. Родив ребенка, она как бы стареет сразу на 20 лет, хотя известно, что Гвидон вырос мгновенно, и его мать не успела бы постареть. Когда семья наконец воссоединилась, это была очень молодая семья отцу и сыну лет по 20, матери 18. Но самая большая загадка связана с календарным сроком происходящих событий и ради богатыря считает на пальцах, мне к исходу сентября говорит царь-невесте. Несложно вычислить, что дело происходит в конце декабря. Смотрим фильм 60-х годов. Да, на дворе зима. Три взрослых бородатых мужчины, царь в золотом платье, боярин и царский опекун-старик валяют друг друга в снегу, то есть совершают бесчинство, которые зрелым людям не дозволено ни в какое время, кроме перевернутого времени святок. Потом мы видим трех предыдущих девушек, Потом две неудачницы со злобой ломают прялки. Потом мы видим святочные гуляния. В тексте «Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался». Теперь открываем славянские древности. Запреты на святках. Особенно строго соблюдались запреты шить, вязать, крутить, вить, мотать, сновать, прясть, иначе на свет появятся увечные новорожденные дети. Супругам следовало избегать половой близости, чтобы зачатые в бесовское время дети не стали вампирами. Далее открываем календарь церковных венчаний и видим, в святке венчания невозможно, от Рождества Христова до Богоявления. Таким образом, герои Пушкина нарушили сразу три запрета. Невеста Пряха и ее сестры нарушили запрет прясть и держать в доме орудия предения в этот период. Салтан нарушил брачный запрет – Нельзя венчаться и делать детей. Именно в то время, когда детей делать нельзя, он затребовал себе богатыря. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. Возможно, эта поспешность объясняется тем, что в те поры война была, и Салтан вырвался с фронта на побывку буквально на пару дней. Тем не менее, нарушение правил хорошего не принесло. Родилась как бы неведома зверушка. Царицу с сыном запечатали в бочку и пустили в море. Тут еще надо отметить, что такое бескровное убийство применялось к детям, чья священная кровь обеспечивала благополучие народа, поэтому проливать ее было нельзя. Источником сюжета «Мать и дитя в бочке» служит миф о Персее, который родился от Зевса и заключенной в башню царевны, но угрожал жизни своего деда-царя. Но почему же все так случилось? Пушкин, живя в эпоху традиционной культуры, не мог не знать обо всех этих запретах и, тем не менее, заставил девушек прясть, а царя жениться за девять месяцев до конца сентября. В тексте сказки это никак не объясняется. Можно представить следующее, если военная необходимость не требовала немедленного отъезда салтана из дома. Наилучшим временем для свадеб считался зимний промежуток между рождественским постом и масленицей. Допустим, молодому царю пришла пора жениться. Он знает, что после крещения ему устроят смотрины. Перед ним выстроят шеренгу из девушек, и ему нужно будет каждую невесту оценить за пару секунд, чтобы выбрать любовь на всю жизнь. Вот он и производил предварительную разведку. Это вполне логично. Всеобщий разгул и бесчинство святок давал ему хорошую возможность пообщаться с девушками в неформальной обстановке. И вот он нарвался на трех девушек, которые не ходят сряженными, не играют в игры, а занимаются самым обыденным делом. Придут, опрокидывают обычаи, которые сам опрокидывает повседневность. Если вдуматься, это должно было шокировать. В такое время они не просто пряли, они тянули нить судьбы, принимая на себя работу богини. В результате этого странного колдовства родился Гвидон, божественное дитя, выросшее мгновенно. Таких героев в сказках много, в том числе и тот Бава Королевич из длинной повести, о котором Пушкин взял имена Салтана и Гвидона. Но Бава и прочие дети герои рождались для того, чтобы воевать с врагами и одерживать победы. Гвидон же у Пушкина пассивен. Он только принимает дары судьбы, а сам совершил лишь те подвиги, когда укусил своих теток в глаз, да и то в облике насекомого. Явно же он был рожден не для этого. А для чего? Разбор возможных причин и следствий этих странностей привел к формированию сюжета, который, как мне кажется, заслуживает быть изложенным подробно. Скажем немного о самом неоднозначном образе пушкинской сказки «Бабы-бабарихи». Статус этого персонажа у Пушкина четко не определен. Она называется сватией, не указано чьей, и старой бабушкой Гведона. Свати — это вообще все родственники, через чей-то брак. А слово «бабушка» в данном случае надо понимать не как родительницу, отца или матери, а как повитуху. В народной традиции повитуха называлась бабкой, сам процесс ухода за роженицей и младенцем – бабить, идти, бабить, помогать при родах. И это значение выводит на аналог образа, который и так достаточно очевиден. Аналог этот никто иной, как «баба-яга», Научные исследования показывают, что в сказках в ряде случаев Баба-Яга навязывается в повитухе рожающей царицы, после чего начинает творить зло. По статье Никитина Рейли «Баба-Яга в сказках русского севера». Подменивает чудесных детей царицы на уродливых чад своей дочери, котят, щенков, добивается, чтобы Иван-Царевич избавился от жены и детей женит Ивана-Царевича на себе или своей дочери. Вполне очевидно, что эти схемы народных сказочных сюжетов повлияли на Пушкина. Именно эти поступки и совершает Бабариха, коварная разлучница. Она не подменивает Гвидону чудесного ребенка, щенком фактически, но совершает этот подмен в глазах Салтана, которому отправляет весть про неведомую зверюшку Ей не удается подтолкнуть Салтана к решению избавиться от жены и ребенка, но она делает это как бы от его имени. Она не пытается женить Салтана на себе или своих дочерях, и это, кстати, лишает ее злобу мотива. Чем ей-то выгодна гибель царицы? Зато сестры царицы при Бабарихе играют роль как бы ее дочерей, и даже их одноглазость, хоть и приобретенная, указывает на них как на монстров с того света. Если бы Бабариха попыталась женить салтана на ткачихе или поварихе, стало бы окончательно ясно, чьей родней они были по сюжетной схеме. Даже имя ее отчасти указывает на источник: баба яга баба риха. Назови ее Пушкин, скажем, сватья баба егииха. Ситуация окончательно прояснилась бы, а так ее ничем не мотивированное злоба несколько подвисла. Вот соображения, которые вдохновили меня на первый в моей жизни фанфик. А вообще, это у меня 58-й роман. Сейчас очень популярно направление ретеллинг, то есть пересказ старых сюжетов на новый лад, особенно русских, славянских. И это очень показательное явление. Потребность в таком пересказе возникает, когда привычка к старым сюжетам сильна, но старые смыслы уже человека не удовлетворяют. Я надеюсь, что история истинного взросления Гвидона и его обретения настоящего богатырского статуса соединяет в себе и традицию, и современность. Идея об окритеваном мече, спрятанном в церкви, основана на трех памятниках средневековой литературы. Во-первых, это византийский роман Девгениева деяние», где отрок царского рода Актит Девгений совершает богатырские подвиги на охоте. Во-вторых, Повесть о Петре и Февронии Муромских, где юный князь Петр при помощи ангела находит в церкви Агриков меч для борьбы с летучим змеем. Скорее всего, меч того самого Акрита. В-третьих, это народная повесть о об Баве Королевиче, где герой случайно нашел меч-кладенец прямо в углу темницы, куда его заключили враги. Автор выражает благодарность Владимирскому Михаилу Юрьевичу кандидату исторических наук, за ценную помощь в работе над книгой. Санкт-Петербург, январь 2025 года. Стихи и песен в главах 7 10 «Сухота ты сухота», глава 9 «Ловили пташечку», глава 12 «Доходил царь», «Еще где-то было виженное», глава 13 «Вдоль по улице широкой молодой кузнец идет», Из народной драмы царь максимилиан глава 31 царский сын ходил гулял взятый из книги ласковая словечушка павперовой свадьбы хороводы прибаски побасенки частушки сказки и песни самарского края самара 1996 год благодарю за внимание для вас читала Наталья Беляева